Глава 16. Звонок коммуникатора без церемонна вырвал моё сознание из объятий тревожного сна. К сожалению, этого абонента я проигнорировать не мог. Shadow быстро и лаконично дал понять, что хочет видеть меня у портального круга, причём немедленно и в рейдовом снаряжении. Не задавая лишних вопросов, я проверил запас расходников, экипировку и поспешил на встречу. тетя подсказывала, что меня ждёт увлекательное приключение. На месте, помимо Шедоу, ожидали Мираби, Йота, Сайдан и Хмырь. Последний произвительно ощерился, как только увидел меня. Несмотря на взаимную теплоту наших чувств, я сделал вид, что его присутствие меня нисколько не заботит. Все в сборе. Отлично, произнёс Садовлас и консул. Итак, ребятки, Сегодня вам представится ещё один шанс доказать своё мастерство. Надеюсь, все прихватили маскировочные плащи и расходники. "Обежаешь, начальник", откликнулся Хмырь, натягивая на голову капюшон. Маскировочные плащи самое простое средство скрыть своё имя и принадлежность к клану от посторонних глаз. Пока игрок находился под действием маскировки, низкоуровневая НПС стража не могла определить его рейтинг безопасности. и, соответственно, поднять тревогу. Не теряя зря времени, Shadow вошёл в портальный круг. "Вперёд, ребятки. Место назначения Кальдея", произнёс консул, накидывая капюшон. "Кальдея?" с изумлением переспросил Имаби. "Это же крупный город. С нашей кармой там в клочья порвут". "А вы думали, всё будет просто?" усмехнулся Shadow и, воспользовавшись порталом, растворился в воздухе. "Отлично." Что у нас ждёт добрая порция безудержного веселья? кисло заметил Сайдан, разоплачая тлен и отчаяние. Вот узнаем. Погнали, ответил я, активируя портальный круг. Идея Shadow не вызывала большого энтузиазма. Рискованная затея. Среди Пандорума багровый алый ник это некий знак принадлежности к сообществу плохих крутых парней. Карма опускается до низких значений нападения именно на игроков. и развлечениями с НПС. У этого есть и обратная сторона. В большинстве добропорядочных НПС-королевств стража мгновенно четвертует такого игрока, даже не вступая в переговоры. Почти все мои новые товарищи щеголяли с желтыми или красными никами. Я не был исключением из правил. Кальдея считалась одним из чудес Таирландо и всей сферы миров. Скриншоты с ее видами постоянно мелькали в рекламных объявлениях и роликах на Винете. Краем глаза я видел их, но вживую мне никогда не доводилось бывать здесь. Построенным многомудрыми Аэлли, народом солнечных эльфов, город считался обителью поэтов, художников и мудрецов. По слухам, его населяли самые могущественные волшебники и изысканные философы континента. А знаменитая Аэкирта, Башня Солнца, славилась далеко за пределами Таерланда как первоклассная школа магических искусств. «И вот мы здесь». Я растерянно оглядывался, рассматривая изысканное кружево зданий, формой похожих на распускающиеся цветы. Разноцветную мозаику тротуаров, складывающихся в единый рисунок, причудливые радужные фонтаны, бьющие из мраморных бассейнов, где плавали гордые черные лебеди. Сайден. «Вау! Вы только посмотрите!» Мимо нашей группы, столпившейся у портального круга, Неспешно прошли две девушки Аэлли. Златокудрая красотка в фисташковом платье с растительным узором и её черноволосая и синеглазая подруга в голубом и серебряном. Они негромко беседовали между собой, а рядом левитировал изящный серебряный поднос с двумя кубками и горкой незнакомых фруктов. Восхищённый свист Сайдона был понятен. Обе эльфийки были настоящими красавицами, высокие и стройные, с прекрасными чистыми лицами. Я невольно проводил взглядом обтянутые платьями тонкие станы девушек, не обративших на нас никакого внимания. Шэдоу. «Хе-хе, нечего на эльфиик заглядываться. Эти девочки не про вашу честь. За мной!» Он повёл нас прочь с оживлённой площади, по мостовым которой неспешно с достоинством прогуливались другие Аэлли. Изысканные стройные, бронзово- и золотоволосые создания. Они беседовали или сидели в тени многочисленных деревьев, многих сопровождали левитирующие предметы или странные спутники. Магия, кажется, была здесь абсолютно обыденным делом. К счастью, игроков тут тоже было немало. Они сразу выделялись среди местных обитателей. Локация была популярной, затеряться в толпе не составило труда. «Шэдоу». «Стоп! Внимание, стража!» Через площадь плыло странное создание, похожее на огромного голубого светлячка. Я разглядел в глубине сияния нечто вроде полупрозрачного рыцаря в затейливых доспехах. Любопытно. Местная стража, призраки, Shadow. Войды. Эти эльфы совсем обленились. Сами ничего делать не хотят, даже стража магические создания. Осторожнее с ними. Маскировка действовала на славу. Тем не менее, мы предпочли лишний раз не светиться и покинули шумную портальную площадь. Полумрак ближайшего переулка представлялся более подходящим местом для нашей мрачной компании. Я продолжал осматриваться: портики, изысканные статуи и барельефы, резная колоннада. Каждое здание здесь, казалось, было превращено в произведение искусства. Так что мы здесь делаем? обронил Йота, тоже жадно глазеющий по сторонам. Тердения Аэлли не лучшее место для бойцов Пандорыма. Пойдёмте, нам туда, произнёс Шэду, приглашая нас следовать за ним. Аэлли, несмотря на свою утончённость, обладают мощной магией и искусно обращаются с клинками. Стража, как вы уже поняли, состоит из воедов. К ним лучше не приближаться. Так себе водное, если честно, мрачно заметила Мираби. О, это ещё не всё. откликнулся Шэдоу, водя группу на торговую площадь. Кальдея это не просто город, это целая сеть городов, сплетённых воедино. Посмотрите туда. Торговый квартал располагался на самом краю пропасти, отделённый лишь низким мраморным парапетом. Стоило бросить взгляд в туманную даль, и я понял, о чём толковался Давлас-ветеран. Мы находились на огромном острове, парящем в поднебесье. Далеко вне Зове отнялся другой город, испёчённый прожилками дорог и прямоугольниками кварталов. Дивея, земное отражение Кальдеи, раскинулась посреди зелёных равнин южных земель. Вокруг острова зависли и другие осколки континента, сплетённые воедино десятками причудливых мостов и канатов. Со смотровой площадки квартала открывался великолепный вид на творение Аэлли, знаменитые парящие острова, поднятые в воздух К возжерживая магия солнечных эльфов. А острова поддерживает мощная магия. Потрясающе, не правда ли? продолжал Шэду, следуя дальше вдоль торговых рядов. Каждый остров, по сути, является отдельным кварталом, находящимся в ведении собственного регента. Но не будем углубляться в детали иерархии исполнительной власти Аэлли. Мы здесь не за этим. Лидер остановился посреди торговых рядов. Аганец взорвался сигналом о входящем звонке. Shadow. Итак, друзья мои, сегодня вам предстоит выполнить два задания, на которые выделяется 1 час. Первое убить агента квартала магов Кальдеи по имени Зелно, сияющая длань. Второе выжить любой ценой. Провал отрицательно скажется на вашей репутации в клане. Вопросы? Йота. Уровень легента? Shadow. Третий. Хмырь. Охрана есть? Shadow. Это вам предстоит выяснить лично. Капитан Пантера. Действовать будем группой, кто главный? Shadow. На ваше усмотрение. Сайдан. А ваше сиятельство отправится с нами? Shadow. Нет, вы сами по себе. Хмырь. Да ладно, задание простое. Я на песь третьего ранга соло завалю. Мираби. Заткнись, хмырь. Мы посреди крупного города. Будем действовать по одиночке, и нам конец. Хмырь. Да, да, конечно. Shadow. Отлично. Раз вопросов больше нет, приступим. И да, чтобы задача не представлялась вам излишне лёгкой. Я не знаю, как консулу удалось провернуть этот трюк, но с нас мгновенно слетели капюшоны, срывая маскировку и обнажая ярко-красные тэги преступников.